Глава 7. Зная характер своего мужа, его объяснимую иномирным происхождением неприязнь к демонстрации зверств, пусть даже в отношении явных преступников, Олрей сама, не дожидаясь наемников с его стороны, на третий день после казни распорядилась убрать с виду истерзанные публичными пытками тела плененных наемников. Восторга этого населения замка и поселения не вызвало, Но с господами не спорят, да и основную часть развлечений народ не пропустил. Троих преступников казнили в замке, а другую половину — в поселении. Так что никого из своих подданных владетелей не обидели. А вот столб с крюком, где еще вчера болталось подвешенное за ребра тело десятника наемников, со двора до сих пор не убрали... И он был первым, что бросилось Андрею в глаза, когда он ранним утром подошел к окну спальни и распахнул его шире. «Поедешь сегодня к Олусертису?» — поинтересовалась лежавшая в постели Джиса, зевая и потягиваясь. «Это твоя рада, бывшая разбойница, в самом деле оказалась полезной. Выследила все же, умеешь ты нужных людей находить?» «Считаешь? Я вот думаю, что при желании почти любому человеку можно найти применение». Немченко принялся натягивать штаны. Сегодня он решил потренироваться чуть раньше обычного. Главное угадать или определить, где от него окажется больше пользы. С радой не ошибся. А к Сертису я не поеду. Паня на пару с Лицеросом не хуже справится. Особенно, если моя умница напишет послание. Умница — это я? Конечно. Тогда почему ты -то меня так редко слушаешь? Рэй села на кровати и потерла обеими ладонями лицо и ты постоянно в отъездах ну знаешь я начинаю иногда себя чувствовать словно вдова и это при живом то муже двадцать тысяч оборов конечно большая сумма но ради нее ты опять меня покидаешь да табрука даже с твоей магией путь не быстрый неделя постараюсь обернуться быстрее пообещал землянин Он присел ненадолго к любимой, обнял, притянул к себе и поцеловал. После чего поспешил завершить одевание и убраться на тренировочную площадку. Вскоре туда должен был подойти капитан Рантин. Обоим мастерам меча оказалось полезно спарринговать друг с другом. Как бы Джиса не проявляла недовольство по поводу его предстоящей поездки в Нитер, Она не могла не согласиться с тем, что сбережения пустынника, их основная часть, пропадут, то есть достанутся посторонним людям. Ее муж старался, ловил легендарного негодяя, а выгоду получат другие. Ну, уж нет, на такое супруга-попаданца не готова пойти. Только вот ее мысль послать за сбережениями убитого врага кого-то из соратников никак не годилась. Никто с такой задачей не справится, и Андрей не хотел подвергать своих подчиненных искушению большим кушам. Зачем? Наемный убийца заработал за годы своей деятельности весьма приличную сумму. Хранить их в банке, где они, пусть и не быстрыми темпами, будут постепенно таять, он не захотел. Деньги должны работать, и, как многие, отошедшие от дел торговцы, Пустый под видом бывшего работорговца в Нитерском Тобруке, он представлялся Виналием Галом. Стал рантье, то есть инвестором, по-здешнему любящим путешествия и беззаботный образ жизни. Это была его легальная личина. В портовом городе, расположенного севернее королевства, проживала семья богатых судовладельцев. Отец и старший сын Горстены возили морем товары из соседних государств, и с южного материка. Им принадлежало восемь судов, в том числе три огромных океанских парусника, как раз которых пять лет назад они почти одномоментно лишились. Две четырехмачтовые шхуны, шедшие из Аринема, попали в шторм и затонули, а спустя всего месяц оказался захвачен пиратами и пятимачтовый бриг — особая гордость горстонов. За его выкуп родовцы потребовали у судовладельцев баснословную сумму в 15 тысяч оборов. В другие времена те нашли бы такие деньги, но большинство товаров, которые перевозила их компания, принадлежали другим купцам. После крушения шхун требовалось выплата компенсации пострадавшим торговцам, чьи товары уже лежали на дне, а страховых компаний в Гертале не существовало. Горстены оказались в тяжелейшем положении. Тут-то на их горизонте и появился отошедший отдел-работорговец Виналий Гал, предложивший им необходимые деньги в обмен на треть доходов компании. Пришлось согласиться, и, как оказалось, сделали они это не зря. Уже через два года их дела пошли в гору, а когда началась война с Делиором, горстены и вовсе озолотились на военных поставках. Месяц назад судовладельцы предложили своему компаньону Виналию выкупить его долю уже за двадцать тысяч оборов, не считая того, что он и так немало получил с оборота. Он отказался, и Немченко понимал почему. Денег негодяю и так вполне хватало, даже имел их с большим избытком. А вложить свободные средства лучше в нынешние времена не так-то просто. Убийства по заказу для пустынника давно были не способом заработка, а удовольствием. Ему нравилось вершить человеческие судьбы, точнее их завершать. Где эта сволочь хранит долевую расписку? Джиса выпотала. В подвале Тобрукского особняка. Нужно лишь пару кирпичей из кладки вынуть, разрядить амулет-ловушку и забирать добычу кстати там же лежат и драгоценные камни стоимость которых даже после очередного дробления костей пустынник назвать не смог взял их в качестве трофея после убийства богатого коннозаводчика никто из рейцев кроме самого господина не сможет явиться к горстоном в облике почтенного галла и обменять долевую расписку на звонкую монету или вексель первое предпочтительней так как второе можно отследить с учетом того что трансграничные платежи между вечно враждующими королевствами весьма проблематичны. «Господин, не посмотрите клинок!» Уже возле тренировочной площадки задумавшегося владетеля отвлек вопросом кузнец Калура. «Тот, в который вы вчера тень вливали!» Несмотря на раннее время, замок проснулся. В печах раздувались мехами угли, скотину поили, птиц кормили, А броуновское движение дворовых людей, как обычно, было землянину не совсем понятно. Но вроде бы все при делах, если не считать двух девок-скотниц, затеявших ссору из-за пустого ведра. Впрочем, обе быстро получили от своей начальницы хворостиной по задницам и успокоились. «Чуть позже», — ответил кузнецу Немченко. Джиса с Эльмием настояли попробовать энергию тени при изготовлении металлических изделий. Считалось, что остальные стихии, кроме четырех основных, в производстве бесполезны, раз они не воздействуют на живое, но почему бы не попробовать? Попаданец в успех не верил. Кузнечное дело он решил усовершенствовать другими методами. Только потом, когда руки дойдут. В третьей миле от замка на речке завершали строительство водяной мельницы. Прогрессорских заслуг землянина в этом не было никаких. Принцип вращения колеса водой в гертале освоили давным-давно. Непонятным для Андрея оставалось то, что жернова крутить додумались, а вот кузнечные молоты поднимать или пилы вверх-вниз гонять — такого нет. Надо будет однажды подсказать идею. Заметил, что в щель между досок загородки кошары, расположенной вблизи выбранной им для занятий площадки, За ним собрались наблюдать двое мальчишек и растрепанная девчонка, судя по мешковине, из которых пошиты их поношенные одежды дети рабов. Вообще-то к труду здесь привлекали с раннего детства, но до завтрака большинство слуг не работали. Хотя Андрей и так бы не стал гонять ребятню. Тем более это кто-то из приятелей Мии, а к маленькой Оле землянин относился, если не как к дочери, то как к любимой племяннице. Он уже завершал разминку, когда к нему присоединился Рантин. Теперь они поменялись ролями, больше Олл тренировал своего капитана, чем наоборот. Нет, клинком командир Рейского войска по-прежнему владел уверенней, это понятно. Однако по его просьбе Немченко в спаррингах стал совмещать приемы владения мечом с магией. Каждый раз, когда Андрей, внезапно уходя в сумрак, через миг оказывался сзади или с какого-либо бока от Рантина, То условно убивал соперника без всяких для того шансов отразить атаку. И все же старый мастер меча упорствовал, и кое-что в плане быстрой реакции у него начало получаться. «Вы нас опять покидаете?» — спросил капитан, когда они завершили пятый спарринг и сели на лавку. Пару недель назад поставленную вдоль стены амбара по распоряжению владельца. «Куда на этот раз? В Тобрук?» Рантин присутствовал на допросе пустынника и сложить два и два умел и опять основа андрей дышал тяжело последняя учебная схватка когда соперник неожиданно применил связку порхания бабочки далась ему нелегко хоть ты не начинай заваливать меня намеками поеду один так проще и привыкай обходиться не только без меня но и без госпожи через два месяца даже меньше ты останешься в замке без нас обоих надолго «Верю, ты, пани, и будешь надежной опорой. Надеюсь, к нам в Рэй вскоре и еще один нужный человек прибудет. Как и мы, мастер меча, между прочим. Будет тебе с кем и без меня спаринговать. Конечно же, капитану было интересно, о ком идет речь, но его лицо, как всегда, осталось бесстрастным. Передохнув, они провели еще две схватки и разошлись довольны результатом. Рантин отправился в казарму, ему в первой половине дня предстояло отправиться к вырубке за лягушачьими болотами. Там вроде бы видели подозрительных оборванцев. Хорошо, если какие-нибудь беглецы или переселенцы, а если очередная шайка, вот и надлежит выяснить. Олрей же направился прямиком в баню. Жаль, что к жаркой парилке он так никого и не приучил. Конворус изображал удовольствие, только делал это явно из-под харимства. Немченко заметил несчастное лицо управляющего, когда тот думал, что господин его не видит. На завтрак в узком кругу чита Рейф пригласил оригарта. Тот явился разодетый, как павлин. Для интенданта это была огромная честь. Редко кого из торговцев, владетельные Олы, допускали в замках к себе за стол. Авторитет регортая среди коллег теперь заметно вырастет, что всегда ему даст дополнительные доступные суды, если вдруг потребуется, и соучастие в выгодных торговых предприятиях Нагобинской купеческой гильдии. Само застолье боевому товарищу благородного Анда удовольствия доставляло мало, дар смеющиеся и доброжелательно улыбающиеся Джиса. Намеренно вымораживала простолюдинов своим взглядом. Они Олу-Рей почему-то боялись без всякого повода с ее стороны. И все-таки мастерству рейского повара бывший интендант отдал должное. — Конечно, господин Ант, доставлю в лучшем виде, — заверил гость, приложив руку к груди. — И голову этой твари и ваше письмо. Никаких доказательств, что голова принадлежит именно легендарному пустыннику, «Помимо слова благородного Анда, предоставлено не будет». При всем уважении к такому доказательству, для получения вознаграждения этого было бы мало. Но цену в Гертале, во всяком случае так было в королевстве Делиор, назначали только за поимку и убийство мятежников и государственных преступников. Обычные наемные убийцы такой чести не удостаивались». А Керми Улворм письма от ее молодого приятеля окажется вполне достаточно. И похвастается перед королевской канцелярией и выставит голову пустынника на кол перед резиденцией Прыво. Вместо награды Улрэй получит славу, но в данном случае известность будет полезна. Деньги за убийство этой мрази, не жалевшей даже детей ему доверившихся, землянин сам возьмет. — Амулет сохранения надежен? — подняла бровь Джиса. — Да, госпожа, — почему-то неуверенно ответил Ригартай. — Ваш супруг сам мне его дал. — И зарядил, — подтвердил Андрей. — Кстати, Джи, подарков Тимга нам надолго не хватит. Уже по пять-шесть раз заряжали. Напомни, Конворусу чтоб докупил. Фоже дешевле, там двое адептов смерти. А потом я дядь попрошу, он наверняка в столицу приедет лоббировать интересы моего кузена насчет Шеррига. «Племянник он всяко дешевле наготовит, а то и вовсе в дар преподнесет». После завтрака бывший интендант отправился со своим обозом назад в Нагобин, закупившись по выгодной цене рейскими товарами и неплохо расторговавшись. А Джейсу у себя в малой гостиной села писать письмо, которое паня и Лицерс в сопровождении дружинников повезут в Сертис. Работали ли выслеженные радой двое молодых людей, скупавшие в медянке камни на самого Ола, или это было частной инициативой его управляющего, пока неизвестно. Но супруга землянина пока тут отсутствует. Вопрос уладит. В конце концов, сосед обязан Олу Рею спасением незаконно рожденного сынка из лап бандитов. Вот возьми, вошедшая в кабинет мужа Джиса протянула ему горсть дешевеньких кристаллов. «С собой прихвати». «На кой они мне?» — удивился попаданец. «Будешь по возможности иллюзионы для меня изготавливать и пообещай, что больше ты не станешь показывать синема без одновременной их записи для меня». Своего супруга и адепта подруги как-то без обид для каждой смогли поделить. Но, похоже, женская ревность может принимать совсем причудливые формы. Та самая Ола Рэй, которая с полным равнодушием восприняла бы развлечение мужа с рабынями, была недовольна тем, что у Тани больше возможностей смотреть интересные истории. Каждый раз, когда Таня заявляла, что какую-то синема уже видела, а для Джиса это было в диковинку, обида у благородной магини возникала ненаигранная. — Ерундой страдаешь, Джей, честное слово! — хмыкнул Немченко, сворачивая свиток с записями указаний для конворуса. Ну хорошо, обещаю. — Клянусь! — Да, я до завтра отъезд откладывать не буду. Раньше уеду быстрее вернусь. — Пообедаем, проведем краткое совещание и помашем друг другу ручками. — У нас не машут. — Да ладно, введем в моду, как ты с бальными платьями земного фасона собираешься. — Много уже нашила? — Пять, но насчет двух у меня сомнения. Понимаешь, могут не понять. Андрей уже с месяц как нашел золотой ключик, позволяющий переводить любой ненравящийся разговор с супругой на нейтральную для него тему. Достаточно, оказалось, упомянуть земные моды. Женщины во всех мирах женщины, и Джиса быстро покупалась на хитрую уловку мужа. Ее рассуждения, высказываемые вслух переживания и озабоченности, идеи по совершенствованию эстетических вкусов, ничуть не мешали Немченко, поддерживая разговор, думать о своем. Верный Буцефал в последнее время характером опять стал все больше напоминать Рыксинанта, Стареет, наверное. Но отправляться в путешествие без него Андрей решил вовсе по другой причине. Можно назвать это детскими вывертыми сознания взрослого мужика. Только землянин решил при возвращении из Тобрука осуществить свою давнюю мечту и часть пути пройти на парусном корабле. А значит, коня, на котором он прибудет в Нитер, необходимо там оставить. А Ведь совершать на судне полный маршрут Немченко не собирался. День-два, как надоест, воспользуется магией для перемещения на берег. Джиси о планах на морское путешествие он говорить не станет. У мужчин тоже должны быть свои маленькие секреты. Зато с туфлями на шпильках все получилось даже лучше, чем ожидала, похвасталась Оларой. Посмотришь, времени до обеда еще полно, а к Эльму я вечером зайду. Ну, как отказать любимой женщине в возможности покрасоваться? Пусть покажет обновки. Да, Андрею и самому было интересно, как удалось изготовить круто гнутые подошвы и прикрепить тонкие каблуки. От него-то и в этом вопросе супруга помощи не дождалась. Собираться в дорогу ему помогала целая команда. Джиса, Пани, Рантин с Лицеросом и даже лейтенант Орнис Дик, прибывший из Северного форта с очередным докладом, Через эфирник много не расскажешь. Именно бывший командир штабного десятка авангардной сотни помог подобрать достаточно выносливую лошадь-восьмилетку, которую не жалко будет продать. Форма наемника для Олл-Рэя только внешне выглядела обычной. На самом деле бронзовые пластины куртки-доспеха были усилены магией до прочности броневой стали. Меч-землянин взял свой, подобрав к нему невзрачные ножны, Рукоятку Немченко и так золотом и драгоценностями не украшал, считая это ненужной чепухой. Джейса с этим не соглашалась, но тут попаданец проявил твердость. «Здесь продукты», — сообщил капитан, самолично привязывая многоразмерную сумку к задней луке седла. «Вино я разбавлять не велел», — показал он бурдюк литра на четыре. «Сами разбавите, когда потребуется». «Ну да». — Чего вот-то с собой таскать? — согласился Андрей. От заботы близких людей и их наглядных переживаний ему стало приятно. — Береги себя! — сказал он вместе с Джиссой, вовремя заметив, когда она открыла рот, чтобы произнести эту фразу. Все присутствующие перед воротами замка не сдержали улыбок. Попрощавшись, выехал за ворота в сопровождении десятка егерей во главе с Орнисом. Через пару миль с ними расстался, ушел в сумрак и отправился магическими путями на север.